Раздел 2. История Российской империи. Статья вторая. Павел Соловьёв. Евпатория в лёгких. К загадке смерти Николая I. Вопросы истории 2008 год, номер 9 страницы 109 по 120. Смерть человека-таинства. Смерть российского императора это ещё и тайна, тайна государственная проникнуть, в которую стремились и современники, и историки. Последние мгновения жизни российских властителей всегда надёжно ограждались от чрезмерного любопытства подданных. В 18 веке тайна царской смерти была просто необходима для сохранения политической стабильности, поскольку передача власти часто совершалась путём дворцовых переворотов. Уход свергнутого монарха из жизни сопровождался подчас неудобными обстоятельствами, подрывавшими авторитет верховной власти. Убийства Петра III, Павла I преподносились как печальные последствия апоплексического удара или геморроидальных колик. Естественно, что подобные скудные, вызывающие сомнения сведения, с лихвой компенсировались народным мифотворчеством. Слухи, сплетни, домыслы постепенно приобретали неоспоримую силу факта. Если фантастическая история А чудесно спасшимся царе Петре Фёдоровиче в лице Пугачёва так и осталось в области фольклора. Та красивая легенда о старце Фёдоре Кузьмиче, под именем которого Александр I жил после мнимой смерти в Таганроге, до сих пор широко распространена в популярной и околонаучной литературе. Подобного рода тайна окружает и последние дни Николая I. Обстоятельства его смерти посвящено немало работ, но желательной ясности в этом вопросе пока не достигнута. Рассматриваются, как правило, две основные версии. Первая версия, официальная, гласила, что царь скончался от простуды, вызвавшей паралич лёгких. Вторая версия, общественная, император, не выдержав позора Крымской войны, покончил с собой, принял яд, сознательно стремился простудиться, чтобы умереть и тому подобное. Есть ещё и народные версии отравили, залечили царя, батюшку проклятые лейкоренемцы. Историки, работавшие над этой темой, опирались на косвенные доказательства, были склонны поддерживать версию о самоубийстве, избегая, впрочем, делать окончательные выводы. Только Н. К. Шилдер, автор незавершённой, но чрезвычайно содержательной биографии Николая I, личное мнение выразил категорично: отравился. Такое замечание Он оставил на полях апологитического труда о царе дворца М. А. Корфа против строк, где говорится, что император Николай опочил от трудов своих смертью праведника. Исследователи до сих пор ссылаются на это серьёзное утверждение, доверие к которому зиждется на заслуженном авторитете Шилдера. Никакой развёрнутой аргументации своего мнения Шилдер, однако, не оставил. Первая проблема, возникающая в связи с загадкой смерти Николая I, хронологическая. Часто указывают на стремительное развитие болезни и внезапность кончины самодержца. Согласно официальной версии, болезнь началась 27 января 1855 года. Это подтверждается дневниковыми записями Дубельта Кеселёва и Милютина. На простуду царь по обыкновению своему не обратил особого внимания и интенсивно работал в привычном для себя ритме. 31 января он уже кашлял изредка и жаловался на спинную боль. 2 февраля самочувствие Николая I значительно ухудшилось. Появилось стеснение в груди одышка. В этот день он уже не покидал своего кабинета. Но 4 числа, несмотря на уговоры врачей, царь посетил смотр врачей. Маршева гвардейского батальона и как следствие на следующий день почувствовал лихорадку, боль в боку. Его одолевал сильный кашель. С 5 по 8 февраля он не покидал дворца, соблюдал строгую диету и предписания медиков, но почувствовав себя немного лучше, сразу же 9 и 10 февраля отправился на проводы гвардейских батальонов, отправлявшихся на войну. Ухудшение самочувствия не замедлило себя ждать. Вечером 10 февраля на фоне слабых подагрических припадков обнаружилась лихорадка. Утром 11-го врачи уговорили Николая не идти на церковную службу и соблюдать постельный режим. С 12 февраля царь уже не вставал с постели. Приступы лихорадочного жара сменялись ознобом. С 13 по 16 февраля состояние больного не улучшилось – Врачи зафиксировали поражение нижней доли правого лёгкого. Он жаловался на подогрические боли.